Глава семнадцатая Солнце-сияние Курево, чтоб прогнать комаров, Кедровник, веселые блики от солнца. В вершинах, в хвоях, Скачут, как блохи игривые белки, Облюбовывают шишки, где орех посочней. На пеньках, на валежнике, радуясь солнцу, Пересвистываются крохотные бурундуки величиной скотенка. И двое — Кэти Борзятников. Впрочем, вдали, в голубой распашонке, красивая Наденька и брюхач Усачев. Жеманно, потряхивая глупой головкой, она говорит Усачеву, «У меня муж толстый, а вы еще толще. Нет, отъезжайте, не нравитесь». Я одна пойду в лес за цветочками. Всхрапывает возле дымакура два верховых коня, обмахивается хвостом выпряженная из дрожек кобылка. Кэти задорно смеется. Кэти сегодня не в меру веселая. — Пейте, Кэти, но ну, пейте еще! — подносит к ее бледным губам рюмку с наливкой румяный офицер Борзятников. Полухмельные глаза его охвачены страстью, китайские усы обвисли, на плечах пламенеют золотые погоны. Прошу вас, пейте! Нет, не могу. Сегодня нет. Ну как же дальше? Бежит старуха, визжат девицы. Вы вбегаете героям саблей и? Что же? — И вижу! — Рюмка кажет донышко, Борзятников обсасывает обмокшие в вине усы, крякает, делает лицо притворно трагическим. Кэти жмется, то с заразительным смехом, то с ярой ненавистью она бросает на него колки и желчные взгляды. Нос? И вижу! — Пугающим шепотом хрипит офицерик Борзятников, высоко вскидывая густые брови. Кэти смеялась заливисто, нервно. Вот-вот смех треснет, обернется рыданием. Борзятников выпучил на нее глаза с любопытным испугом. Рассказ не так уж смешон, а Кэти хохочет. Лежавший с закинутыми за голову руками толстя Кусачев от смеха Кэти проснулся, помямлил губами, грузно встал сначала на карачки, также грузно поднялся на ноги, со сна потянулся, хрустнули плечи, зевнул, извинился, пардон, и пошел на охоту за Наденькой. А Наденька опрометью из лесу навстречу ему «Бродяги! Бродяги!» «Где?» «Там! Четверо!» Пересекая небольшую полянку, где сидела компания, неспешно проехал верховой Детина. У него за плечами две торбы, ружье, ствол заткнул куделью, в руке грузная плеть. Проезжая, бородатый, безносый, он покосился на публику, хлестнул коня и скрылся в тайге. За ним пропорхнула собачка. «Стой!» Уж настигал его скачущий, как вихрь быстрый Борзятников. Детина осадил лошадь, повернулся к Борзятникову и тоже крикнул Гнусава «Стой!» А черная собачка сердито взлаяла. Расстояние между остановившимися всадниками шагов шестьдесят. Редкий хвойный лес —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 — Попробуй! — Сукин сын! Спиртонос! Каторжник! — А не тыль, гад, рабочих расстреливал! Тайгу опоганил нашу! Борзятников взбеленился, выхватил револьвер. — Все пули всажу в лоб, мерзавец! Конь заплясал под ним. — Молись богу, варнак! и без носа верзила, чтобы напугать офицера, вскинул на прицел ружье. Офицерик Борзятников, мотнув локтями, пришпорил коня, весь пригнулся и, стреляя в воздух, заполошно сгинул в бок и обратно к своим. Собачка, хрипя от ярости, кидалась к морде его коня. Навстречу, трясясь всем брюхом, скакал Усачев, просвистела пуля бродяги, Ее след прочертился упавшими хвоями, вдали грубый, громыхающий хохот и крики в четыре хайла «Тю-тю-тю!» — и все смолкло. — Трусы! Трусы! — издали резко дразнила их странная Кэтти. — Пардон, не трусость, мадемуазель, а благоразумие! — Соскочил с коня, заюлил глазами вспотевший Борзятников. — У бродяги и ружье! Из ружья, даже из охотничьего, можно уложить пули на на полверсты. — А револьвер, что ж? — Нет, нет, нет! И Кэтти растрепанная, жуткая, сорвалась с земли, как пружина. — Вы оба не умеете! — Вы только в рабочих, в рабочих, да и то чужими руками! Она задыхалась, глаза неспокойны, в глазах жестокий блеск. пардон! В глазах мильных офицеров тоже озлобились. Кто? Мы не умеем! Да, вы! Впрочем! Ха -ха -ха! Володя, швырни! Усачев, закряхтев, высоко подбросил бутылку борзятников. Пах! И промазал. Анкор, Анкор! «Еще!» — торопливо просил Борзятников, подавая товарищу другую бутылку. Он весь был возбужден вином и желанием нравиться Кэтти. Наденька убежала в кусты и молила. «Ну, вас! Я боюсь! Поедемте домой!» «Сейчас, сейчас! Володя, швыряй!» «Пах!» Вторая бутылка упала разбитую. Кэтти выпрямилась в струну, голова запрокинута. «Слушайте!» — Как вас, капитан? — Я не ожидала. — Нет, вы и молодец. Ноздри Кэтти вздрагивали, ладони враз вспотели. — А вы можете научить свою Кэтти так же ловко стрелять? Дьякон учил меня, но он плохой педагог. — Кэтти, к вашим услугам, дорогая, бесценная. Шпоры звякнули, Борзятников весь просиял. и, положив руку на сердце, очень учтиво поклонился девушке. Наденька меж тем запрягала лошадь, настойчиво звала «Поедемте, право! Ну вас!» Кэти быстро ходила, три шага вперед, три назад, подергивала то одним, то другим плечом, горбилась, крепко потерла ладонью лоб, как бы сились сосредоточить мысли, в цыганских глазах неукротимая страстность — Губы сухи, сжаты, лицо пошло пятнами. Ей не здоровилось. — Вы, Кэти, дорогая моя, больны? — Да, немножко. — Итак, вешаю на эту елочку фуражку. — Ну вас! Ну вас! Не стреляйте! — издали кричала Наденька. — Вы прострелите мне ее на память. Берите в вашу ручку револьвер. Холодная Кэти взяла револьвер холодными пальцами. Так, беру револьвер, не слыша своего голоса, сказала она. Пардон, пардон, вот теперь так. Нус, правую ногу вперед. Становитесь чуть в бок к мишени. Правым, правым боком. Мерси. Левую руку за спину, спокойно, стреляйте, раз. Собачка нажата. Раз. Борзятников боднул головой, кувырнулся. Дикий крик Усачева. Собачка нажата. Усачев на бегу с размаху пластом, виск наденький. «Скажите Протасову!» — звенит, похожий на стон, выкрик Кэтти. «Скажите, что я!» Собачка нажата, висок прострелен смертельно. Кэтти падает на спину. Большие глаза ее мокры, они широко распахнуты в небо. В небе безмолвие.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 Страшный оскал зубов на мучительный взор натекает без Вот! Догулялись! — силится встать на колени висло брюхи офицер Усачев, каратель, и падает. На столе Кэти заказное письмо. — Дорогая дочурка! — писал отец, полковой командир. Спешу тебя порадовать. С пятнадцатого августа я получаю двухмесячный отпуск. Собирайся сюда. Поедем вместе на Кавказ и в Крым. Ежели выдадут вперед на треть жалованья, можно махнуть за границу. Преликвидируй там все окончательно. И так далее. Письмо это прочел Протасов.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 Офицер Усачев поправлялся, поправлялись и семьдесят три человека, изувеченных Усачевым рабочих. Все лесорубы сняты с валки леса, приступили к спешной постройке двенадцати обширных бараков, питание, переданное в руки рабочих, налаживалось. Нина по нескольку раз в день перечитывала оставленное ей Прохором Петровичем письмо,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 Рот мистер фон Феффер, как стреляная ворона, теперь боялся каждого куста. Он получал угрожающие подметные письма. По его догадкам, это дело рук бежавших политических. Он весь жизненно вытек, стал заметно стареть. Ночами снились рабочие, казни, пожары. Приказ из Петербурга немедленно выехать в столицу, в департамент полиции, он исполнить страшился. Убьют меня в дороге. Убьют, как зайца. Я знаю. Я чувствую. Ему никто не помогал и не желал помочь. Казалось, жизнь отвернулась от него. Он существовал в какой-то пустоте, окруженной холодным равнодушием. Он предвидел, что если доберется до столицы, его ждет там большая неприятность. Он расслабел. Раздряб, как весенний на припеке снег. А ехать надо. Отъезд ротмистра, наконец, состоялся. Воздух в тайге поздоровел. Отец Ипат стал быстро поправляться. Больной уехал в гости к Петру Даниловичу. Подолгу сидел с ним на солнышке. Начавший обрастать после больницы бородой и волосами, Петр Данилович говорил без умолку. Отец Ипат слушал внимательно, тряс головой, чмокал, но отчетливо говорить еще не мог, и вместо «зело-борзо» у него получалось «безо-зезо», а вместо слов «мычание». Это Петра Даниловича смешило, он дружески хлопал отца Ипата по сутулой тугой спине. — Эх, батя, а помнишь ли, батя? — Прыскал смехом и отец и пад, а на круглых, как усовых глазах его слезы. Инакентий Филатович внял, наконец, горькому плачу дочери и тихонько от всех умолил доктора Добромыслова сделать Анне Инакентьевне аборт. Просвещенный врач, пренебрегая буквы закона, секретнейшим образом опорожнил чрево женщины. Под воздействием доктора получилось исцеление в ногах и Илья Петрович Сахатых. В честь прошествия ревматизма он устроил пирушку, напился, плясал, сдернул со стола скатерть с закусками, публично был бит женой. Вскоре приехал вновь испеченный инженер Александр Образцов с тайной мыслью жениться на Кэтти. Он не знал еще, что Кэтти покойница. А вслед за ним появился перед Ниной великолепный Владислав Викентьевич Парчевский.